Глава вторая. То, что мне тогда пришлось схватить, нечто страшное и опасное, проблема рогатая. Не то чтобы непременно бык, но во всяком случае новая проблема. Теперь бы я сказал, что это была проблема самой науки. Наука, впервые понятая как проблема, как нечто достойное вопроса. но книга, в которой я тогда дал волю моей юношеской смелости и подозрительности, что за невозможная книга должна была вырасти тогда из столь неподходящей для юности задачи? Построенная из одних преждевременных, зеленых переживаний, которые все стояли на границе того, что может быть передано словами, поставленная на почву искусства, ибо проблема науки не может быть познана на почве науки, быть может, Книга для художников, обладающих попутно аналитическими и ретроспективными способностями, то есть для исключительного сорта художников, которых надо поискать, да и искать-то не хочется. Полная психологических нововведений и артистических секретов с артистической метафизикой на заднем плане, юношеское произведение, полное юношеской смелости и юношеской тоски, независимое, упрямо, самостоятельное, даже там, где оно, по-видимому, подчиняется какому-либо авторитету и собственному благоговению. Короче, первый плод, также и во всяком дурном смысле этого слова, страдающий всеми ошибками молодости, несмотря на выставленную им старческую проблему, прежде всего ее длиннотами, ее бурей натиском. С другой стороны, в смысле успеха, который ему выпал на долю, в особенности у того великого художника, к которому он обращался, как бы вызывая на диалог у Рихарда Вагнера, оправдавшая себя книга, я хочу сказать, такая, которая во всяком случае удовлетворила лучших своего времени. Уже по одному этому к ней следовало бы отнестись с некоторой оглядкой и молчаливостью. Тем не менее, я не хочу вполне скрыть, насколько она теперь кажется мне неприятной И сколь чуждой она теперь по прошествии шестнадцати лет стоит передо мной, перед моим возмужалым, в сто раз более избалованным, но нисколько не охладевшим взглядом, которому не стала более чуждой и та задача, к решению которой впервые приступила эта дерзкая книга — взглянуть на науку под углом зрения художника, на искусство же под углом зрения жизни.